Глава 19 Траур. Атмосфера с самого утра в агентстве царила тягостная. Из крематория привезли урну с прахом Андрея. Вскрытие установило причину смерти — инфаркт. Впрочем, ничего другого патологоанатом найти вряд ли бы смог. видимо вложила в удар столько силы, что хватило бы свалить с ног слона. Первым делом у Андрея отказалось сердце, и порча с проказой уже не сработали, поэтому никаких других следов врач не нашел и остановился на инфаркте. В агентстве не хоронили на кладбище своих сотрудников, прекрасно понимая, что нечисть их там найдет очень быстро. Какие посмертные муки они могут доставить покойнику, было хорошо известно. Как раз именно из-за подобного случая на территории Осомняка открыли колумбарий. Произошло это 30 лет назад. В одном из подмосковных городков обосновался сильный колдун. Все бы ничего, колдовал себе помаленьку, и никто его не дергал, но ему показалось мало разливать по флаконам порчу. Он нашел себе еще другое занятие. Колдун взял за правило прогуливаться вечером по близлежащим паркам. После его прогулок находили зверски убитых людей. Изнасилования не было, только разодранные в клочья трупы. Возможно, где-нибудь в африканской саванне это обстоятельство не вызвало бы ни у кого ажиотажа, но в Подмосковье таких зверей не водилось. Милиционеры быстро свалили все на стаи бродячих собак. Изнасилований нет, грабежа нет, четкого мотива тоже нет, значит, собаки больше некому. Колдун пожирал всегда одну маленькую железу. На ее отсутствие у трупов никто не обращал внимания. Там порой не хватало таких органов, как печень или сердце, что уж говорить о такой мелочи. После колдуна за тело на самом деле брались собаки, оставляя множество следов на месте преступления. Возбудились егеря, ловцы собак и прочие товарищи. Начался отлов животных. Колдун же переместился дальше. Та железа нужна была ему для увеличения его силы, и заметил ее систематическое исчезновение только один оперативник агентства — некто Селиванов. Он был старый и опытный сотрудник первого класса. Через год он сдавал экзамен и становился вне классов и получал, если так можно выразиться, личное клеймо мастера. Он и вышел на колдуна, но в жестокой схватке был повержен разоржавшимся колдуном. Селиванова похоронили, но на девятый день кто-то раскопал его могилу, и тело оперативника исчезло. О колдуне уже знали, и за ним шла охота. Наконец нашли его дом и ворвались к нему. Каково же было удивление, когда во дворе частного дома их встретил Селиванов. Выглядел он неважно, изрядно похудел. Кое-где его тело было подшито суровыми нитками, но в общем и целом он двигался, понимал и даже щелкал зубами на своих прошлых коллег. Колдун сделал его охранником, вроде пса на цепи. Пришлось еще раз упокоить беспокойного Селиванова. Пару гранат сделали из него манекен со сквозными дырами кое-где, но это было уже неважно. Селиванова отправили в печку, чтобы он опять не воскрес. Колдуна обнаружили в подвале занятым приготовлением эликсира мощи. Хорошо, что он не успел его закончить, иначе бы разнес половину поселка. Его отправили вслед за Селивановым. Теперь в печку отправляли всех подряд. Марина держала в руках урну и думала, что и она когда-нибудь окажется вот в таком же компактном сосуде. И замурует ее в стене Колумбария, как и всех остальных. Сейчас в ней было свыше 60 свободных ячеек по количеству действующих сотрудников по всей Москве. Например, в том же Омске агентство насчитывало только пятерых, а с недавних пор четверых. Один сотрудник додумался сходить в зону, как в той считалочке, и осталось их четверо. Они рисковать не стали и в зону ни ногой. А уж после кавалерийского наскока генерала, отправившего два батальона в неизвестность, никто уже не помышлял приближаться к зоне ближе, чем на километр. Дорогу отодвинули, генералы отправили на пенсию, лишив всех званий и льгот, а поначалу хотели вообще посадить. Начальником охраны периметра стал потерявший руку грыушник Вышки, посты, мобильные группы, контрольно-следовая полоса, нафаршированная электроникой. Все это хозяйство перешло в оставшуюся руку командира спецназа. В последнее время народ со всех сторон устремился в зону за артефактами, точнее, за монетами. Нескольким счастливчикам повезло, и они нашли их, Но гораздо больше людей не смогли выйти назад. По Сибири поползли слухи о чудесных находках, и теперь в зону устремились авантюристы почти со всех республик бывшего СССР. Не заметили пока лишь только негров, но им, понятное дело, было невероятно трудно привыкнуть к сибирскому климату. Марина вздохнула и поставила капсулу в углубление. Вокруг нее собрались оперативники дежурной смены. Каждый сказал короткие прощальные слова, и ячейку закрыли снаружи прикрепили металлическую табличку с годами жизни Андрея. Старшая их группы, Эльза, похлопала Марину по спине и потянула за собой в кабинет. Ей, как оперативнику первого класса и начальнику группы, был положен свой закуток в особняке. Начальница у Марины была подтянутой и полной сил, симпатичной сорокалетней женщиной. На работе ее ценили. Она достигла значительных вершин в карьере, но вот с личной жизнью не сложилось. Был у нее мужчина из обычных людей, но не выдержал график работы эльза и сбежал. Во всяком случае, такой была официальная версия. Она усадила Марину в кресло и вручила полный стакан водки по уже сложившемуся обычаю. «Помянем, Андрея. Расскажи, как все было?» — попросила Эльза. «Расслабились мы, ожирили А ведь должны быть готовы всегда. Прорыв инферно случился в далекой Сибири. Никто и предположить не мог, что так быстро она окажется здесь». О появлении ведьмы такой силы в Москве должны сообщить заранее, а по факту получилось — за три часа. Я и сама сперва не поверила наблюдателю. Подумала, что они опять бухают. Но когда он прислал материалы, я приняла решение встречать их на свой страх и риск. Просто так пропустить их в город я не имела права. Параграф третий. «Ценою собственной жизни защищать покой города». «Погоди, она не одна была, что ли?» — удивилась Эльза. Ей было простительно. Она прилетела из отпуска только утром и еще не вошла в курс всего. Он и она. И что интересно, он у их в паре главный. Ведьма просто злая тупая сука. Но вот он... Я разглядела вокруг его головы темную ауру. Такая приключается только если у человека есть очень мощный канал с эфиром. Темный канал. Демон? Эль засела за компьютер. Посмотреть сама, кто к ним прибыл. Странно. Обычно они не покидают реал прорыва. Свободно передвигаться в нашем мире они не могут. Он изначально враждебен для них. В том-то и дело, что он человек. И я подозреваю, что у него полные карманы артефактов. Почему? — сила Эльза, знакомясь с данными по прорыву. Откуда он еще мог взять такую силу? Мой кокон с легкостью отразил ведьмину порчу и прочие заклятия. А вот когда ударил он, мой кокон прогнулся, словно был из папиросной бумаги. Ты когда-нибудь видела, чтобы кокон хоть на миллиметр шелохнулся? «Ты ничего не путаешь?» — ужаснула Сельза. «Такого попросту не может быть, априори». «Может, как оказалось. Своим глазам я верю». Дальше веселье продолжилось с новой силой. Судя по номерам машины, их встретил небезызвестный Филипп Филиппыч, заведующий закрытым институтом паранормальных исследований. Вот, оказывается, к кому они направлялись. «Скорее всего, он не рассчитывал на такой горячий прием и приехал на своих номерах», — констатировала Марина. «Я смотрю, нормально, они почудили в Омске. И ведьму эту я знаю давно». «Знала, то есть, под именем целительницы Софьи в шестидесятых годах». Марина тактично промолчала, но она не предполагала, что Эльза работает так давно. «Ведьма минимум со столетним стажем. Тебе, Марина, крупно повезло. Но кто он тогда такой, раз под его ударом, сминается как бы непробиваемый кокон. С ним все проще и в то же время сложнее. Мне кажется, он встретился с демоном в зоне». Только так можно объяснить его феноменальные способности. Открыть такой мощный канал подпитки мог только сам демон. В то же время при наличии такого потенциала действует он неумело. Я не заметила у него мастерства. Там, где надо уколоть шпагой, он бьет молотом. Если бы он вложил всю свою мощь в ту же иглу, то он наверняка бы пробил кокон и меня задело. Это мои личные ощущения. Все остальное есть в файле. Единственного, чего там нет, так это моего заключения по произошедшему контакту. Хотела посоветоваться с тобой. Если я опишу, как все прошло на самом деле и что творилось потом, то в Москве объявят высший, красный уровень угрозы. Мы готовы? А что было дальше? Расскажи. Эльза уставилась на Марину. Двое патрульных были зверски убиты. Одному раздавили череп и оторвали голову, второму кто-то вынул сердце и забросил труп в цветочный ларек. Продавщицу хватил инфаркт при виде такого, и она умерла на месте». В итоге у нас три жертвы за ночь на Ленинградском шоссе. Заметившая их патруль, прежде чем остановить, успела считаться в отдел. Крышу машины разорвало, а ближайшая мачта освещения завалилась в квет Это сообщение осталось у дежурного. лицо воздействия торнадо. Скорее всего, Филиппыч пытался привести ведьму в чувство. Я все-таки попала в нее. Задела грудь, но заряд был что надо. Могло быть намного лучше, и ведьма бы точно зажмурилась, если бы не мою обожаемая Андрюша. Дебилы, блять, каких мало! Марина налила себе еще водки. «Ты знаешь, что он сделал?» «Откуда?» «Я дала ему защитный артефакт из сейфа, а себе взяла наступательный. Объяснила, что ему стоит начать и привлечь внимание нашей демонической парочки к себе, а потом спрятаться в кокон, попутно раздавив артефакт. Пока мы ехали в шарик, этот идиот незаметно подменил артефакты. В результате он смастерил мощнейший серп и кинул его совсем в другую сторону. Запутался с фазой и не учел смещения». В результате снес стеклянную стену в аэропорту, обезглавил троих прохожих, а перед тем радостно приветствовал меня на глазах у этой парочки. Хотя мы договорились заранее, что не подаем виду, что знакомы В итоге сюрприза не получилось а вышло так, как вышло «Ну это...» — у Эльзы пропал дар речи. «Он охуел, что ли? Если бы его не кремировали, я бы его сейчас оживила. Извини меня, конечно, но твой любимец однозначно олигофрен». «Я смогла только закрыться после атаки», — продолжила Марина. «Иначе сейчас бы сегодня хоронили обоих. Понятно, что у меня ничего не вышло, хотя я надеялась одним-единственным ударом ликвидировать целительницу». «Дела...» — почесала голову Эльза. «Это еще не все. шефлер встретил меня после того, как я привезла Андрея в особняк и вызнал номер машины, на которой укатила нечисть. Ты же его знаешь. Он намертво вцепился в это дело и пошел по следу. Выяснил, где последний раз видели Филиппыча». Вчера вечером около девяти часов он позвонил мне сюда и сообщил, что Филиппыч собирает бомонт у себя на даче в Барвихе. «Вероятно», он подчеркнул «вероятно», «там может появиться ведьма со своим молодым человеком». «Он что, один туда отправился?» Эльза закатила глаза в потолок. боже, какой же он идиот!» «Похоже на то». Я ему рассказала все то же самое и даже предложила свои услуги, но Шеффлер сказал, что на меня приглашения нет, и с такой мелочью, как эта древняя подстилка, справится сам. Он уже звонил после вечеринки?» — поинтересовалась Эльза. «Он взял ее?» «Нет, не звонил, и никто его больше не видел». Марина отрицательно покачала головой. Эльза прикрыла глаза и откинулась на спинку стула. Начальница замерла, лишь только ее губы слабо шевелились. Ровно через минуту она открыла глаза и сообщила. «У нас два трупа, Маринка», — упавшим голосом сказала Эльза. «Я его совсем не чувствую. Ты же знаешь, что я вас всех вижу». «Одно радует». «Что именно?» — не поняла Марина. «То, что я в отпуск успела сходить», — вяло улыбнулась Эльза. «Пойду за санкцией. Надо немедленно объявлять красный уровень. Убито два оперативника за сутки». «Что будет? Что будет?» «Начнем, пожалуй, с последнего адреса. Ты поезжай домой, отдохни». «Даю тебе трое суток. Напейся, выспись и снова нажрись в сопли. Полегчает». «Спасибо, Эльза», — кивнула Марина. «Добро пожаловать в наш клуб вдов». «Так твой же сбежал вроде, или нет?» — вкратчего спросила Марина. «Зарезали его. По наводке наших заклятых друзей. Специально, чтобы я помучилась. Искали мы долго, но так и не нашли кто. Всем сказала, что разошлись, мол, не смог выдержать мой график. Ладно, я уже давно все забыла». «Отдыхай, мне пора к начальству». Слежку за собой Марина заметила еще в метро. Поезд, на удивление, был пустым. Больше половины мест было свободным. Девушка села на самое крайнее место в вагоне и задремала. Конечно, это было непростительно для оперативника, но усталость навалилась неимоверная. Очнулась она за три остановки до своей, как будто кто-то подтолкнул ее под локоть. Еще окончательный не придя в себя, она увидела ползущую по потолку вагона серую субстанцию — Она была похожа на толстую змею или сороконожку. Ленточное тело с многочисленными тонкими длинными лапками свисали с потолка и нежно касались пассажиров. Мимолетно, невидимо, но особенно чувствительные вздрагивали и озирались по сторонам. Марина слышала о таких вещах, но ранее никогда не сталкивалась. Обычно их запускали сильные колдуны для поиска нужного им человека. Колдуньи тоже могли запустить гидру и Если предположить, что колдунья узнала от того же Филиппыча, где находится агентство, то становилось понятно, на каких маршрутах искать Марину. То, что это существо отправили за ней, она даже не сомневалась. Марина встала со своего места. До крайней двери существу оставалось всего ничего. После этого девушка окажется в западне. Она была вынуждена раскрыться и перегородила прозрачной стеной вагон. Поезд подъехал к станции, и Марина стремительно выскочила из вагона, заодно снимая завесу. Существо уехало дальше, девушке же пришлось ловить такси и ехать домой на машине. В подъезде все было по-прежнему. Пахло мочой, на лестничной площадке, как всегда, не горела лампа. Один лифт не работал уже три дня, второй приезжал неохотно, заставляя себя ждать, особенно по утрам. Поднявшись наконец-то в квартиру, Марина сразу поняла, что у нее кто-то был. Нет, ее не ограбили, все вещи были на своих местах. Пройдя в комнату, она увидела фотографию на полке. На ней она улыбалась вместе с Андреем, стоя на вершине Ай-Петри в Крыму. Сейчас же стекло рамки треснуло, как будто кто-то тюкнул молоточком по лицу ее несостоявшегося жениха. Когда она уходила на дежурство, стекло было целым. Вокруг своего лица она разглядела темный овал. К чему эта Марина так и не поняла и достала из холодильника водку, по совету старшей подруги. По русскому обычаю она налила рюмку и накрыла ее куском хлеба. Затем налила себе и залпом выпила, не почувствовав вкуса. «Ну вот зачем ты так сделал?» — обратилась она к фотографии. «Зачем? Ты думал все, что тебе говорили о нечисти шутки? Ну да, ты видел всего лишь несколько представителей темных. То были вполне себе спокойные экземпляры, и, конечно же, совсем не страшные. Ты же должен понимать, откуда к нам явились эти двое. Что молчишь? Из аномальной зоны. Эх ты, Андрюша!» веселился до последнего, а что делать мне? Молчишь». Марина сидела, подперев руками голову и смотрела на фотографию, вспоминая так быстро пролетевший год их знакомства. Крупные слезы капали на скатерть. Марина шмыгала носом, по щекам потекла тушь. Тут ее пробрала, и она завыла, как белуга, утонув в слезах. Сотрясаясь от приступов плача, она проклинала всех подряд — и агентство, и нечисть. Ей хотелось обычного человеческого счастья, и оно было так близко. Через неделю она уже могла выйти замуж. Ладно, из него никакой оперативник, но как человек он был хорошим, ласковым, надежным. На него можно было опереться. Теперь вот осталась только фотография. «Поплачь, поплачь. Скоро с ним рядом ляжешь», — раздался натреснутый голос у нее за спиной. Марина от неожиданности вздрогнула и резко повернулась, пытаясь сфокусировать мутный взгляд. Возможно, опьянение и уберегло ее от внезапного испуга. Иначе могло случиться всякое. Прямо перед ней висела мерзкая морда демона. Ее зловещий оскал не предвещал ничего хорошего. В темноте комнаты мерцали белые молнии, подсвечивая голову монстра. Глаза демона угрожающе вспыхнули, и жуткое изображение начало исчезать, бледнее на фоне темной стены. Или станешь моей».